Глава восемнадцатая «Вики?» – спросил телохранитель, отвлекая меня от невеселых мыслей. Я даже и не заметила, что, оказывается, уже несколько минут стою, невидящим взглядом уставившись на скамеечку во дворе. А подумать было о чем? О невезучих студентах, о самонадеянном Всеволоде Ивановиче, притащившим совершенно неподготовленных, как выяснилось, земных студентов в другой мир, к суровым магическим битвам, о том, что мне предстоит общаться с ковеном магов. И чем дальше, тем больше мне это не нравилось. Мутные они какие-то, эти маги. Их непонятное поведение не вписывалось ни в какие рамки». Читая книжки, я всегда думала, что уж Ковин-то магов непременно должен участвовать во всех маломальских важных событиях, происходящих в магической сфере жизни. Но этот ковен какой-то неправильный. Или же неправильны мои ожидания? Переход между мирами открылся, а от них ни слуху, ни духу. Эйлард, который фактически является магом Феррина и имеет к ним самое прямое отношение, написал им, и снова тишина. пока он сам не приехал в столицу и не заявился к ним лично. жалованье ему назначил король, а Ковин никак не пытается это исправить или проконтролировать. Опять-таки я. Казалось бы, ведь я хозяйка этого перехода. Ну да, не маг. Но ведь это еще сильнее должно было их заинтриговать, взволновать, насторожить-то в конце концов, но нет. Они даже не пожелали со мной общаться, когда я явилась к ним лично. Бред какой-то. Зато потом, как только пронюхали о моей фейской крови, вот как дружно рванули ко мне. Да еще и не с самыми чистыми намерениями, раз не смогли попасть на территорию баронства. Ведь то заклятие, что я наложила в состоянии стресса, весьма просто и явно озвучивало, кто именно ко мне не сможет попасть. И не попадают. А сейчас? Нет, я, конечно, понимаю, что земные студенты и земной же магистр к ним отношения не имеют де-юре. И помогать им фиринские маги не обязаны. Но одно дело не обязаны, а другое не хотят. А они именно не захотели. Ни за что я не поверю, что за три дня маги не нашли возможности перенестись при помощи портала из Киристоли в эту деревню. Ведь они могли прислать хотя бы одного мага и спасти умирающих. А если они настолько безразличны к судьбам иномирян, то хотя бы разобраться в ситуации, узнать, что за нежить такая, раз ней не справилось сразу несколько магов-учеников. Проконтролировать произошедшее. Ну, хоть что-то, а тут тишина. У меня уже такое странное чувство возникает, что Ковин – просто громкое слово. А по сути, это какой-то шараш-монтаж, которому ничего не надо, ничего не интересно, а главное, который ни на что не способен. И все меньше мне хотелось с ними встречаться. А еще меня смущала одна мысль, которую я гнала от себя, но тем не менее ситуацию это не меняло. Ведь практически все живущие в моем доме дали мне клятву верности. Даже Алексия и Яна – После того, как с нами поселились Арейна и Назур, однажды вечером пришли ко мне в комнату и потребовали принять от них клятву, заявив, что так будет правильно, и что тогда никто не сможет насильно потребовать от них сведений обо мне. То есть все мне поклялись, кроме трех душ. Филя, но он мой фамильяр. Тимар, но он мой друг, и ему я верила, и даже хотела за эти дни узнать, «Можно ли официально оформить над ним опеку, чтобы он мог при случае воспользоваться моим именем?» «И третий, кто не давал мне клятву Эйлорд?» «Как-то было глупо просить ее у хранителя источника, но по факту он имеет непосредственное отношение к Ковену магов Ферина, а не ко мне. Я ему никто и ничто. Ему важен только источник. И как предугадать его поступки в случае, если Ковен даст ему прямой приказ?» Ведь он будет обязан подчиниться. На мыслях об Иве и о сведениях, полученных от пророчицы, я пока старалась вообще не останавливаться. А то начну расстраиваться, нагнетать обстановку и впадать в депрессию. А сейчас некогда. Вики, снова позвал Эролев. Кто эта девушка? Что? Я заморгала, пытаясь сфокусироваться на нем. Наташа? Он кивнул. Мы в детстве дружили с ней. учились в одном классе и сидели вместе за партой. Понятно. Он помолчал. Мне было бы интересно посмотреть на то место, где ты родилась и выросла. Увидишь еще. Я пожала плечами. Вот как поеду навещать родителей, так и увидишь. Эйлорд там уже был, впечатлился. Я тебя с родителями познакомлю. Ох, мама и устроит тебе». Я хмыкнула, представив мамин шок от внешности Эрелева. «А ты чего сегодня такой странный? Я только сейчас обратила внимание на то, как молчалив и неулыбчив лирел «В каком смысле?» Он удивленно приподнял брови. «Не ты какой-то?» «Ладно, неважно, тут действительно нечему радоваться», махнула я рукой. «Сама-то не веселюсь. Чего от него требовать?» «Леди!» Выглянула Алана из домика. «Пройдите, пожалуйста, вас зовет Карина». «Да?» Я быстро вошла в комнату, в которой на столе по-прежнему лежала спящая Наташа. Женщины с помощью живой воды залечили все раны и прикрыли ее до плеч простыней. Сейчас с тела девушки были убраны бинты, но вот с лицом лекарь явно не справилась. Я, прикрыв рот ладошкой, смотрела на спящую Наташу. Нет, что-то Кариле удалось, причем многое, еще сожег. Больше не было ран и корки на лице, но... Так как лицо Натальи эта нежить разорвала когтями, а потом отодранную плоть приложили обратно, то под уже здоровой молодой кожей были видны утолщения тканей. Не знаю от чего и почему не разгладились лицевые мышцы, но все лицо девушки было бугристым. «Карилла?» Вопросительно глянула я на уставшую демоницу. «Леди, я сделала все, что смогла. Мы и яд убрали, и раны залечили. На теле все гладенькое, ни шрамчика не осталось, а тот сколько не бились. Повреждены лицевые мышцы, и от чего то на них не действует ни живая вода, ни мои заклинания. Кожу восстановили, а шишки не разглаживаются. А мертвая поможет?» «Если потом ею как-то умыть лицо?» «Не думаю», – покачала головой Корилла. «Может, если бы сразу обработали живой водой, то все исчезло бы, а на жаре, да под воздействием яда...» Она печально вздохнула. «Но как же так?» «Леди, я не знаю, что еще можно сделать. Попробуйте вы, вы ведь фея». «Ну да, фея». Я невесело вздохнула. «Если бы я еще могла управлять этими своими фейскими способностями!» «Мы выйдем, чтобы не мешать вам!» За моей спиной тихо скрипнула дверь, и я, не оглядываясь, подошла к столу. «Наташенька, ну как же так?» – снова повторила я. «Я ведь обещала!» Протянув руку, я кончиками пальцев осторожно провела по лбу спящей девушки. «Ну что же делать? Как?» Но вот как мне помочь ей? Все прошлые всплески моего волшебства были непредсказуемы и неконтролируемы. Я совершенно не могла предугадать их результат. Может, нужно очень захотеть чего-то конкретного, как тогда у Водянова. Но я ведь хочу, очень хочу помочь Наташе». Она была такая красивая. К тому же не чужой мне человек. Мы дружили в детстве, и я продолжала осторожно гладить ее лицо, почти не прикасаясь к новой молодой коже. По лбу, по щекам, обвела лицо, тонкие линии бровей, тени под глазами. Я действительно очень хочу, чтобы она снова стала такая же красивая, как и раньше. Даже еще лучше, ведь я обещала ей. В воздухе неумолимо запахло озоном, а у меня начали электролизоваться волосы, собранные в высокий конский хвост. А вдруг сработает, и я сосредоточилась на ощущениях в своих пальцах, кончики которых начало немного покалывать и продолжала разглаживать лицо Наташи. Где-то за моей спиной раздался легкий вздох, но я даже не оглянулась, стараясь не отвлекаться, Через мучительно долгие секунды след за моими пальцами по коже девушки словно светлячки побежали, а когда они гасли, вместо безобразных бугров оставалась совершенно гладкая, ровная мышечная ткань. Не знаю, сколько секунд или минут я разглаживала лицо Натальи, но когда в очередной раз взглянула на него, передо мной было спокойное, расслабленное лицо очень красивой девушки — С утонченными чертами, Высокими дугами бровей, С гладкой бархатистой кожей, Которая словно светилась изнутри. Не было больше черных теней под глазами, Исчезли страдальческие складки в уголках губ, Кожа потеряла бледный, почти землистый оттенок И светилась здоровьем. Хм. Кажется, я даже перестаралась. Нет, Наташа и раньше была красивой, но сейчас в чертах ее лица появилась утонченность и легкость. Вроде все то же самое, но чуть легче, чуть изящнее. Так же, как под руками умелого стилиста неуловимо меняется лицо женщины, так и под моими пальцами сейчас слегка изменилась Наташа, причем без всяких теней, румян, корректоров и пудр. вах я прямо фея отступив на шаг назад я с удовольствием разглядывала результаты своего волшебного вмешательства потрясающе на плечи мне легли теплые ладони и чуть потянули назад ты молодец она стала очень красивой да действительно все получилось я с благодарностью откинулась на настоящего сзади ээрэлева ты не ушел нет конечно Я все время буду рядом, пока нужен тебе». Его руки переместились и переплелись, обнимая меня за плечи, легонько прижимая и поддерживая. «Спасибо». Я кивнула, а в душе моей вдруг поднялась теплая волна благодарности к этому замечательному парню, такому надежному и славному, который действительно стал мне необходимым за эти несколько дней. Вот уж действительно родственная душа. Как жаль, что...» Я проигнорировала ненужные мысли и, повернувшись в кольце рук, просто уткнулась носом в тонкую рубашку на его груди, приобняв релива за талию. Сейчас мне почему-то безумно требовалось почувствовать надежное и дружеское объятье. Совсем меня выбили из колеи ночной разговор с пророчицей и шок от того, что случилось со студентами. И пугала поездка в Киристаль. Даже не знаю, как бы я справилась без Эрлиева. Тихонько скрипнула дверь, и я быстро сделала шаг назад. А то мои спутники могут все неправильно понять, особенно Эйлорд. И мне совсем не хотелось разборок и выяснений отношений. Все равно ничего не докажешь и не объяснишь. Только настроение у всех испортится. «Леди?» позвала меня Карила, внимательно глядя на нас с Эрлиевым, неохотно разжавшим руки. «Да, Карила, входите», улыбнулась я ей. «У меня получилось. Прямо не ожидала, что смогу. Так, хорошо, посмотрите. Только надеюсь, что больше ничего подобного повторять не придется». Оказалось, что это тяжело. «Да, я вижу». Она продолжала меня рассматривать. «Я сейчас дам вам настойку», Нужно восстановить силы. «Давайте», — покладиста кивнула я, — «вот уж от чего не откажусь». А демоница уже шагнула к столу, внимательно оглядывая лицо спящей студентки. «Да, вы действительно фея. Почему-то мне кажется, что раньше она была не так красиво как сейчас». «Ну, если только совсем чуть-чуть», — смущенно пробурчала я. но ну, мне мне-то можете говорить, как есть». повернулась ко мне женщина. «Не забывайте, кто я, и что могу видеть все, даже то, чего никогда не заметить человеческим магам. Эролиф, позовите, пожалуйста, травницу, и, если сможете, перенесите девушку на кровать. Ребята придут в себя минут через пятнадцать. Можно будет сразу напоить их укрепляющим отваром и забирать». Лирол послушно кивнув, шагнул к дверям. А Карила, не обращая на него внимания, уже что-то капало мне из какого-то своего пузырька в кружку с водой. «Пейте», – протянула она мне кружку, и я послушно выпила что-то, пахнущее травами. Я и правда чувствовала себя уставшей. Оказалось, что волшебство отнимает много сил. Похоже, я пользуюсь им не так, как надо, и трачу на него собственную энергию. «Ну вот где этих фей носит?» «Мне же учиться нужно!» Эроли взошел вместе с Аланой и, подхватив Наталью на руки, осторожно перенес на кровать, которой тут же направилась травница и демоница. За окном тем временем послышались голоса. «Похоже, к нам подтягивались студенты. Ну и хорошо. Пора отправляться». Пока я с Эйлардом и профессором обсуждала в сторонке список книг и амулетов, а также место, где их лучше покупать и примерную стоимость, студенты кучками устроились во дворе, ожидая отбытия. И вот снова открылась дверь домика, и на крыльцо вышел Стас, уже одетый в чистые вещи, улыбающийся и очень растерянный. И студенты с гомоном бросились к нему, наперебой задавая вопросы и осторожно похлопывая по плечам и пожимая руки. Парни увели его с крыльца, и мы стали ждать Наташу. и Карилу. Они вышли, и вновь гомон студентов, в основном девичьи голоса, радостно приветствующие девушку. А потом повисла тишина. «Наташ!» – кашлянула одна из студенток. «Ты... У меня... Просто слов нет. Ты... Выглядишь так, что... Обалдеть, короче!» «Что?» Наталья в панике вскинула руки и стала ощупывать свое лицо. «Но ведь нет шрамов, да?» Алана, Карилла, ведь нет же, Вика, где Вика?» Она судорожно начала оглядываться, отыскивая меня взглядом. «Успокойся, девочка, все хорошо!» Карилла отвела ее руки от лица, а я издалека помахала рукой Наташи. «Наташ!» Тут же поспешила исправиться студентка, напугавшая Наталью. «Ты выглядишь потрясающе! Ты такая красивая, что даже завидно, честное слово!» «Точно, ага, Наташенька, с выздоровлением!» На перебой заговорили остальные девушки, и губы Наташи тронула улыбка. Кивнув подругам, она уже быстрым шагом шла к нам, улыбаясь своим однокурсникам. «Вика!» Она порывисто обняла меня и шепнула на ухо. «Спасибо! Я знаю, что если бы не ты, то ничего не вышло бы!» Мне Карила сказала. «Не знаю пока, как я выгляжу, «У Аланы нет зеркала, но ну, спасибо за все!» «Наталья, я рад, что с вами и со Стасом все хорошо!» Улыбнулся ей профессор. «Не представляете, как вы меня напугали! Я уже боялся, что... Впрочем, неважно. Ступайте к остальным, девушки принесли ваши вещи. Сейчас отбываем в замок Виктории, она любезно пригласила нас погостить у нее несколько дней».